«Я правильно понял вашу трезвую мысль?» «Да, конечно», — сразу ответил заместитель министра. «Нам нельзя здесь только ждать». На этот раз финансист его услышал. Он снова почесал свою грудь и, кивнув лысой головой, быстро сказал. «Конечно, вы правы». «Это совсем другое дело», — спрыгнул со своих нар Пападополос Иоаннидис. «Теперь вы говорите, как разумные люди». Какие будут предложения? Нам нужно отсюда выйти, — несмело сказал финансист. И как можно скорее, — прогрохотал генерал. Только не так громко, господа, — взмолился грек. Вам, может, все равно, но если меня вдруг выдадут Турции, то мою жизнь можно считать законченной. Вы представляете, как будут относиться в турецкой тюрьме к несчастному греку? — А почему несчастный грек сидит и ждет приговора? — спросил генерал. — Потому что несчастный грек не знает, как отсюда можно убежать, — ответил Пападополос Ионидис. — Но если ему подскажет возможный вариант, он будет очень благодарен своим друзьям. — Ты что? — Правда торговец наркотиками? — спросил финансист. — Разве не похож? — оскорбился грек. — Очень похож. А может, ты армянский лазутчик? — вдруг спросил генерал. — Как вам не стыдно, генерал? — вскочил на ноги грек. Этим баранам не обязательно знать о его бабушке-армянке, — подумал Пападополос с Иоанидис. Мы сидим с вами уже столько месяцев. Неужели вы еще не поняли, что перед вами честный человек? — Честный, — фыркнул генерала у самого в колоде пять тузов. — Шесть, — сказал друг финансист. — Шесть? Я проверял. Он все время нас обманывал. — Как не стыдно, господа, — весело сказал грек. О он говорил прекрасно, однако хорошо понимал и турецкий язык, всегда зная, о чем говорят его соседи, когда они переходили на азербайджанский. Но им, разумеется, этого он не рассказывал. Может, я просто решил как-то помочь вам разнообразить время, проведенное в тюрьме? Благодетельно шел, вмешался снова финансист. А у меня, между прочим, на прошлой неделе 300 долларов выиграл. «Почему все богатые люди такие жадные?» — спросил весело Грек. «По данным ваших газет, вы входите в десятку самых богатых людей Европы. И вы еще смеете сожалеть о проигранных несчастных долларах. Считай, что потратил их на удовольствие. На твое, да?» — напоминание о его богатствах неприятно разозлило финансист. «А ты нашим газетам не верь, они про меня разные гадости пишут». «Но разве это гадости?» — возразил справедливый грек. «По-моему, вы должны гордиться. С такими деньгами можно жить где угодно». «Иди ты к чёрту разозлился финансист. «Вот такие, как он!» — вмешался генерал. «И разорили наше государство, продали нашу нефть и хлопок и оставили нас нищими, правильно пишут наши газеты». «Генерал!» — укоризненно сказал грек — Про тебя пишут еще более плохие вещи. Ты ведь половину армии оставил без оружия и продовольствия. Все, что можно было продать, пролю Нужно быть справедливым. Кто пишет? Сразу рассердился генерал. Кому я оружие продавал? Просто старые винтовки списал. Ага, сказал финансист. С ракетными снарядами. Они снова заспорили. Так они никогда не закончат. С досадой подумал Грек и снова решил вмешаться. Господа, господа, время политических дискуссий кончилось. Теперь давайте перейдем к делу. У нас здесь сидит блестящий военный. Без пяти минут министр обороны, человек, взявший два, пардон, три села. Наверное, еще какую-нибудь высоту, о существовании которой мы и не подозревали. Он почти народный герой. Генерал слушал молча, подозрительно насупившись. Но Грек говорил только приятные и, в общем, справедливые вещи. Против них нельзя было возражать. А рядом с ним сидит другой, не менее известный человек. Финансист от Бога, гениальный мыслитель, настоящий профессионал с мышлением делового человека, руководитель крупнейшей компании. И два таких выдающихся человека вынуждены сидеть в тюрьме. Финансист подозрительно нахмурился. «Он издевается», — произнес неуверенным глава компании. «Что быстро взял инициативу свои руки грек?» «Шутки кончились. Это просто позор, что мы столько времени сидим здесь с нашими возможностями и деньгами».